Глава двадцать ш е с т а п о ч е м у вы спрятали орудие убийства?» — спросил Гамаш. «И почему не сообщили нам о последних словах Приора?» Брат Симон опустил глаза в пол, потом поднял их. «Думаю, вы догадываетесь». «Догадываться я могу всегда, брат мой», — сказал старший инспектор. но от вас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 У него иссяк запас слов, словно ему выделили определенное количество, и он выговорил их все. Но теперь ему надо было отчитаться за свои деяния. Они вдвоем прошли через открытый книжный шкаф, заполненный томами р а н н и х х р и с т и а н с к и х мистиков вроде Юлианы н о р в и ч с к о й и Хильдегарды Бингенской,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 но их внутренняя жизнь кипела эмоциями. Гамаш, много лет опускавшийся на колени подле мертвых тел, знал, что именно эмоции и приводят к появлению этих тел. Ни пистолеты, ни нож, ни кусок старого железа. Какие-то эмоции сорвались с поводка и убили брата Матье.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 Старший инспектор знал, что вероятно совершает ошибку, давая поблажку брату Симону. Его коллеги, включая Ижана Ги, почти наверняка лишь усиливали бы давление, зная, что человек уже на коленях, они бы уложили его на землю. Ногамаш понимал, что хотя такая тактика эффективна в краткосрочном плане, униженный человек изнасилован эмоционально.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 что он был Гильбертом, а Приор — Салливаном. Или наоборот. Гамаш кивнул. Он и сам так думал. Он мог себе представить, что настоятель размозжил Приору голову в приступе страсти, не сексуальной, а более опасной страсти, в религиозном иступлении, уверовав,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 На скотном дворе трудились несколько монахов, кормили животных, убирали за козами и курами. Гамаш прошел по другому коридору, заглянул в трапезную, открыл дверь шоколадного цеха. «Ищите кого-то?» — спросил брат Шарль, инспектора б у в у а р а «К сожалению, его здесь нет». Монах-доктор опустил дуршлаг в емкость ь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 и видеть мир в черно-белых тонах. Гамаш хорошо, Франкер плохо. Они любят его, он любит они. Гамаши примут его как сына, как зятя. Они будут счастливы, он и они будут счастливы. Просто, ясно. Бувар закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул, ощущая запах ладана, за долгие годы впитавшийся в эти камни. Они не пробуждали т я ж е л ы х воспоминаний, о многих часах, просиженных на ж е с т к и х скамьях, они просто излучали хороший запах, успокаивающий, расслабляющий. Глубокий вдох, выдох полной грудью.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 Это придавало песнопению глубину и жизненность. Музыка на компакт-диске была прекрасна. Вчера вживую она звучала великолепно, но сегодня стала еще более величественной. Гамаш чувствовал прилив сил и расслабления, спокойствия и оживления. Он не мог понять, кроется причина в том, что он теперь знает монахов или...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 какого никогда прежде не раздавалось во время вечерни, какого никогда прежде не слышали ни на одной службе в монастыре Сен-Жильбер-Антр-Лилу. е Удар колотушки по дереву. Несколько ударов. Кто-то стучал в дверь. Кто-то хотел войти. Или выйти.